Глава девятая. Таинственные репетиции Бюзгалтеры на меху! Бюзгалтеры на меху! Абажуры любой рассветки и масти! Обожуры любой рассветки и масти! Голубые для уюта, красные для сладострастей! Устраивайтесь, товарищи! Я Зоя Ванна! Я люблю другую! Она изящнее и стройней! И стягивает грудь тугую, Жакет изысканный у ней. «Лучшие республиканские селедки Незаменимы при всякой водке! Чего надо этой лохудре? Чего вы цепляетесь за моего зятя? Ну и, милка, ну и чудо! Одни груди по два пуда Воскресли и издеваются! Черт с вами и с вашим обществом!» «Я вас не просил меня воскрешать! Заморозьте меня обратно!» «Марш, как в цирке! Аплодисменты!» «Мы сыграли спектакль клоп Маяковского!» «Все бегут с лестницы через три ступеньки! На волю!» В раздевалке Андрей молча кивнул мне головой и глазами показал на дверь. «Мы вышли! У стендов с портретами артистов нас ждал Минакер!» — Танечка, познакомься, это папа. — Здравствуйте, Александр Семенович. От знакомства с папой внутри заиграло что-то веселенькое. Мы втроем двинулись в сторону улицы Горького. — Что у вас с Фришем? Как его Дон Жуан? Игриво спросил Минакер. — Репетируем. И Дон Жуана, и любовь, и геометрию, — сказала я. Как этот мерзавец на сцене? Мерзавец — это Андрей. А, -а, а, мерзавец недавно всех сразил. Читал на репетиции. Представляете, так вдохновенно пастернака. Во всем мне хочется дойти до самой сути. Особенно в сердечной смуте. Ну и в поисках пути немножко. А он вам не рассказывал? <гум> Ничего не рассказывал, мерзавец. Был шквал аплодисментов. Все хлопали. Неожиданно на репетиции Фриша вдруг пастырнак. Мы прошли мимо зала имени Чайковского, свернули на улицу Горького. Минакер незаметно разглядывал меня с головы до ног. Внимательно слушал, что я говорю. «А у тебя там какая роль?» – спросил он. «Донья Инесса. Маленькая роль». Но все равно интересно. Пьеса очень необычная. Какой у тебя там текст? Опять поинтересовался он. Мы уже сравнялись с театром имени Станиславского, откуда выходили зрители. Навстречу шли модные и возбужденные прохожие. Мы разговаривали, улыбались, и я начала. Представьте, Александр Семенович, Испания, Севилья, Татар. Та-да-пам-пам-пам. На окраине замок. Волшебная ночь. Темно, как сейчас. Помните картину Эль-Грека? Ночной Толедо. Сумасшедшая луна. Сад. Томление. Предчувствие любви. Кричат павлины. Я выхожу на сцену одна. Шорох огромных крыльев и крик. В этот момент мы поравнялись с решеткой музея революции и я заорала на всю улицу Горького. «Ах, как кричат павлины!» От неожиданности от меня шарахнулись не только Минакер с Андреем, но и все пешеходы. «У меня такой текст! Я должна его подать громко, с присутствием эротики!» Испанской, конечно. Они смеялись, а я шла, довольная тем что наверняка разрушило представление Минакера обо мне, и что хуже уже не будет, а веселее, да, может быть. Дошли до бульварного кольца. Мне направо, на Арбат, а им прямо, на Петровку. Рассказывать маме, какая у Андрюши новая девочка Таня. Минакер, прощаясь со мной, ласково сказал, э -э -э, «Посмотри, Андрюша, какие у нее глазки!» А ушки? Что за чудные ушки? Минакер нежно коснулся моего ушка, и мы простились. Я с благодарностью за человеческое тепло понесла свои красивые ушки и глазки домой. Место, мой трубниковый переулок, удивительное. Это бывший Поленовский дворик. Сохранилась только церковь, возле нее сквер. Местные аборигены называют его «Кружок», а рядом с моим домом бетонная высокая стена, железные ворота, за воротами роскошный особняк Спаса Хаус. Здесь живет американский посол с семьей. На Рождество, которое у нас было вычеркнуто, у них всегда на улице горит елка. А 4 июля, в День независимости Америки, Мы из окон своей коммунальной квартиры как заключенные смотрим за границу в их сад, а там бал, музыка, смех, фейерверки, танцы, дамы, они женщина пройдемте господа, а не мужчина в экране играет джаз. Я стою как завороженная со стаканом советского кефира. Смотрю через бетонную стену на другую жизнь и озвучиваю свои мысли. Да, два мира, два кефира. Сидим на кружке с Виктором. Он меня ждал. Добивается моей любви. Уже поздно. Завтра репетиция. Надо быть в форме. Я пошла домой. Мама тебе шапочку связала, белую, с козырьком, как ты хотела. «Спасибо. Пора домой. Я устала. В другой раз поговорим». Он проводил меня до подъезда и ушел во тьму. На следующий день во время спектакля «Женский монастырь» ко мне подошла Елизавета Абрамовна Забелина и шепотом прокричала. «После спектакля поднимись к чеку в кабинет». И добавила. «Совершенно секретно. Что такое? Что случилось?» Замахала я крыльями. «Узнаешь!» Таинственно произнесла она. Окраска таинственности означала приятный сюрприз, но по жилам пронесся инстинктивный женский страх. После спектакля я тщательно смыла грим с лица и при помощи косметики сделала глазастый свежий вид. В платье, разделенном на черные и серые прямоугольники, Я поднялась на четвертый этаж и открыла дверь кабинета главного режиссера. Входи, Таня, садись, ласково сказал худруг. Вот сюда, сюда, поближе ко мне. Ха -ха -ха -ха. Дайте с молодой артисткой посидеть. Оправдывался он, как будто его в чем-то обвиняли. В кабинете уже сидели Андрей Миронов, ВГ. Валентина Георгиевна, Такарская, актриса уже очень на возрасте. Непонятно, сколько было ей лет, но понятно, что много. Во время войны она попала в плен и знаменита тем, что спасла своего друга, еврея Рафаила Холодова. Когда на вопрос немцев, кто он по национальности, Холодов вздумал молчать, Такарская не растерялась и сказала, что, мол, «Донской казак! Не видно, что ли, по лицу?» Всю войну она танцевала для немцев, поднимая свои голые ноги. Прежде она работала в мюзик-холле, а после войны, естественно, оказалась в концлагере, где познакомилась с Каплером, вышла за него замуж. Но в этот вечер она была свободна, брак распался. Рядом с Токарской сидел некто Катанян. Седой благообразный господин. Он-то и перевел пьесу круг, которую собирались ставить, с французского. Муза поэта Маяковского Лилия Брик вошла в гавань своей жизни под руку с катаняном, став его женой. На каждом спектакле клоп Маяковского в театре сатиры, а она буквально лежала в первом ряду, в середине, в черных касторовых брюках. В черной шелковой блузе волосы выкрашены в красно-рыжий цвет и заплетены в косу, как у девицы. И эта косица лежит справа на плече, и в конце косицы кокетливый черный атласный бантик. Лицо музы, теперь уже мумии, набелено белилами, на скулах пылают румяна, высокие брови подведены с сурьмой». И намазанный красный ротик напоминает смятый старый кусок лоскутка. Красивый вздорный нос. Бриллианты в ушах. На костлявых и пальцах изнывает от тоски несметное богатство в виде драгоценных колец. Мумия держится на трех точках. Ногами упирается в сцену. Шея зацепилась головой за спинку кресла. Берцовые кости лежат на самом краю сиденья, Ноги вытянуты, позвоночник висит на свободе. В письмах в Париж написала поэту. «Пусик, привези мне хорошенький автомобильчик». А поэт писал. Э, «Ну такая грусть, что стой и грустью ранься». И ранился. Насмерть. А она теперь сидит и смотрит его произведения. О чем она думает? О поэте? об автомобильчике, о старости. Через несколько лет она упадет, сломает шейку бедра и сядет навсегда в кресло. Но он навсегда длилась недолго. Сидеть инвалидом. Никогда. И она пригласила педикюршу, сделала педикюр, надела выходное платье, выпила горсть снотворных и вышла к пусику в мир иной. Там они разберутся. И насчет автомобильчика тоже. Наконец-то еще одна участница будущего спектакля. Знаменитая балерина из Большого с родинкой над верхней губой. Она была элегантна, в черных брюках, в черном свитере. Глаза ее беспрерывно сверкали по новым лицам, как будто она что-то искала. Ей предстояло сыграть две роли. Драматическую – и исполнить балетную партию в пачке. Прочли пьесу по ролям, бурно обсуждали, вернее, балерина обсуждала. Она говорила командным тоном, не давая никому вставить слово. Условились о следующей встрече. В театре поползли слухи. Компашка, избранные, репетируют по ночам пьесу в кабинете у Чека. Театр только что отремонтирован. В каждой гримерной телефон, золотые шелковые занавески. Все блестит и играет с первого по четвертый этаж. На первом этаже раздевалка актерская, как у Станиславского. Театр начинается с вешалки и кончается вешалкой. Но об этом позже. Внизу реквизиторский цех. Комната для рабочих сцены. Выход в оркестровую яму. А со зрительского входа тоже раздевалка. Билетные кассы, администраторская, где сидит всеми любимый Гена Зельман и большое фойе. Вечерами в нем прогуливаются зрители, а днем стоят гробы, играет похоронная музыка. Плачут, прощаются. Не всегда, конечно, только когда приходит очередь кому-нибудь умирать. Второй этаж. Женский этаж. Гримёрные для актрис. Каждый вечер только и слышно. «Галя! Нина! Принесите мне парик! Сильва Васильевна! У меня ресницы отклеились! Лариса Петровна! Где мой кринолин?» Тут же режиссерское управление, где сидит помощник режиссера. К нему с четвертого этажа спускаются распоряжения. «Кого казнить, а кого миловать!» Молодые актрисы постоянно худеют, сидят на рисе, на воде, падают в обморок, не спят ночами, курят, пьют. Есть такие, у которых в шкафчике всегда стоит бутылочка. Просто как у Бунина. У каждого монаха в келье за иконкой водочка и колбаска. У более старшего поколения, которое расположилось по коридору ближе к сцене, Другие проблемы. Одна скуластая постоянно продает какие-то шмотки. Другая рыжая, пума, все время на стрёме. Все слушает, запоминает и наматывает на свою узкую пленку. Потом пленка показывается в определенном месте. И поездка за границу обеспечена. Еще одна зайка нервно и судорожно прижимает к груди письмо главного режиссера Чека. Ведь был роман, и он с дуру написал ей письмо. Теперь, чуть что не по ней, она и показывает ему из недр своей большой груди кусочек документа. Смотри, мол, шантажну и глазом не моргну. В следующей гримерной сидит жена артиста Папанова, крупная, толстозадая. Выходит в коридор и начинает визжать на весь театр. То туфли дали на одну ногу, то платье не сходится. Аж захлебывается в своем крике на ноте Си. Все шепотом сообщают, что у нее перестройка в организме. Поэтому не обращайте внимания. Вот еще яркая фигура. Таня Пельцер, секретарь парторганизации. Это всегда кричит горловым звуком, до перестройки, во время и после, и в основном матом. А вот актриса, помешанная на собаках, до 15 лет жила в Америке с родителями, в совершенстве знает язык, помимо театра преподает английский, и все деньги ухлопывает на бездомных уличных бобиков. «Россия! Сфинкс!» – всегда говорит она. А я, чтобы ее подразнить, отвечаю, «А сфинкс в Египте? А Россия? Дохлая кошка?» «Нет, Россия? Сфинкс? Нет, дохлая кошка!» «Ах, вот вышли ножки из гримерной! Такие стройные ножки! И ямочки на щёчках! И вся такая милая, приятная!» Никому никогда ничего плохого не сделает. И хорошего тоже. У Аросевой нет места. Она ничего не играет и не будет играть еще десять лет. Все шипят, толкаются, лезут. Лезут в репертуар. Все хотят играть роли. Артистки, цветы зала. Розанов пишет, что женщине противопоказан театр, как вино и сигареты. «Биологически. У нее другая природа, и она гибнет. У нее какая-то хромосома сразу отбрасывает коньки при принятии театра вина и сигарет». «И пиши пропало», – как говорила моя мама. Японцы, ведающие тайным знанием, и сообразили театр кабуки. «Без женщин, потому что театр – гибель души». И женской во сто крат быстрее, чем мужской. Они, японцы, берегут свою нацию. А мы мордой вдуст. Мы любим гибель. Женщина – основа нации, основа государства, основа мира. Женщина управляет мужчиной, а мужчина управляет миром. Каков мир, такова и женщина. Это мы прошли по второму этажу. Третий этаж – мужской, буфет, кофе, яичко под майонезом, гороховый суп и свидание за столиками, за чашечкой кофе. Здесь за столиками решаются личные глобальные проблемы, финансовые кризисы, зреют в мозгах анонимные письма и вызревают адюльтерчики. Вот одевальщица, тетя Шурочка. Всегда берет перед спектаклем чашечку кофе для Андрея Миронова и неслышными шагами несет ее в гримерную. Она его любит и ухаживает за ним, как мать. На третьем этаже мужчины говорят громкими поставленными голосами, распеваются. И тут как у Бунина. У каждого монаха За иконкой водочка и колбаска. Вот Толич Папанов, генерал Серпилин, сыграл в фильме живые и мертвые, и вышел в дамки. За кулисами всегда клянет чека и грозится уйти в Амхат с наткой, а при встрече с чеком из него выползает крепостная сущность. Как-то сгибается, улыбаясь. Дарта какой. «Золотая руда!» А вот Жорик сидит, руки сложит, улыбается, чертовски обаятельный, пользуется одновременно громким коммунистическим пафосом и интимным шепотом генитальной темы. А вот спартачок, старый, а как напьется, падает на колени перед чеком, захлебывается в слезах, соплях и, положив голову между его ног, На то самое место. Талдычит. «Папа, папа, я люблю тебя!» Вымогает роль. Этаж четвертый. Элитарный. Начнем с другого конца. Комната заведующего постановочной частью. Ох, как много на этой должности можно наворовать! Следующая комната – отдел кадров. «Ну, это, как говорят в Одессе!» Не мне вам говорить, не вам меня слушать. Следующая комната – бухгалтерия. Все вежливые, в норках, кольцах, дебет, кредит, прибавочная стоимость. А мы с голой жопой на снегу. Марта Ленецкая – литературная часть. Отдельный кабинет, любит кофе, сразу шесть пирожных эклер. Мужчин, преимущественно драматургов, и революционные песни. Пишет статьи за чека, а он за нее получает деньги. Дальше. Директор и заместитель директора. Естественно, партийные. И даже, наверное, двухпартийные. И вот комната секретаря, а из нее выход в кабинет главного режиссера. Беспартийный еврей. Но, как известно, у нас две партии. В кабинете рояль, стол, диван, как известно, для распределения ролей. Портрет Мейерхольда, журнал «Плейбой» для поднятия тонуса и поднятия. Здесь чек или раздевает, или взвешивает. Раздевать или не раздевать, или вешать, фигурально выражаясь. Если он кого-нибудь люто возненавидит. В общем, он над всеми царит, парит, горит, боится и ненавидит. У него и его поколение в крови гудит сталинский страх. Сколько мысленного дерьма пришлось им вкусить, сколько тон лжи переварить, в адских котлах варились их мозги. Здесь вместе с ним в его кабинете Постоянно прописаны паранойя и садизм, частенько они выходят погулять по всем четырем этажам. В специальной литературе описан случай, когда один шимпанзе стал лидером, запугивая других членов стада ударами палки по пустой канистре из-под бензина. В общем, это осинное гнездо, болото, место группового психоза. С военным акцентом, потому что все, почти все на четвертом этаже носят невидимые миру погоны. Комментарий. Так страстно с детства, с юности я мечтала быть актрисой. Вот моя мечта сбылась. Я попала в театр. Спустя десять лет я дала себе слово, поклялась что в первый же удобный момент убегу из этого ада. Любимым занятием старых актрис было вбивание гвоздей в обувь вновь пришедшим актрисам. Небезобидное хулиганство. Приколачивание туфель к полу, а вбивание гвоздей в подошву острием вверх. Перед выходом на сцену они могли облить краской платье За кулисами больно щипать и говорить гадости. Наушничество и клевета долетали до кабинета главного режиссера со скоростью молнии. И только через десять лет я поняла, что такое театр и как плавать в этом аквариуме с хищными рыбами. Первое очарование тайных репетиций... В кабинете Плучика пьесы круг с участием Плесецкой спустя некоторое время перейдет в отвращение и страх. А когда уж Плесецкая в 90-х годах приехала в Москву из Германии, где она живет, и заявила по телевидению, что это за страна, как здесь можно жить? Здесь даже сыра приличного нет. Я вспоминала наши репетиции с ней, когда она таким же наглым тоном учила профессиональных артистов, как нужно играть на сцене. Да, теперь уже нет ни Андрея Миронова, ни Жорика Менглета, ни Папанова, ни Плучика, зато есть сыр в изобилии, милости просим. «Викингов делает северный ветер. Меня эти жесткие условия жизни вынудили стать непробиваемой, обострили ум, открыли глаза».